Первыми прилетают самцы и, радуя людей, встречает своих запоздавших подруг звонкими песнями. Позже в разгар прилета птицы пребывают скопом, все вместе, и самцы, и самки, и уже в третью фазу прилета появляются одиночные запоздавшие птички. Видно, в дороге их задержало что-то, а может быть, слишком далеко зимовали. или поздно собрались в дорогу. Прилет птиц всегда проходит дружно и заканчивается быстрее, чем осенний отлет. Весной все спешат гнездам выводить потомство, а осенью каждый примиряется к обстоятельствам. У кого корма больше, задерживается дольше. У кого корм исчезает, улетает раньше. Обычно раньше всех снимаются с места насекомоядные птицы, потом зерноядные, потом водоплавающие. Хищные летят позже всех, они разбойничают на больших дорогах, пролетных путях, кормятся другими птичками и грызунами, потому и не спешат. Остаются в родных местах лишь птицы, которые зимой могут добывать корм. Таких, между прочим, одна пятая часть всех существующих на земле. Остальные же, хоть и не являются перелетными, все же не сидят на одном месте. Их зачислили в разряд кочующих. Дятел и скрипка. «Какая связь?» — удивится читатель. «И все же, чтобы скрипка пела, она должна попасть в талантливые руки исполнителя. Но не менее важно, чтобы она была изготовлена из подходящего материала, например, из древесины наилучшей резонансной ели. А как определить, готово ли дерево к выполнению столь ответственной миссии?» Ведь внешность нередко бывает обманчива. Снаружи красавица ель как будто хороша и крепка, а, глядишь, внутри уже сидят враги и точат музыкальную древесину. Но специалисты обычно не ошибаются, выбирая то или иное дерево. Помогает им в этом дятел? Разумеется, не из любви к искусству, ведь по профессии он доктор. Интересуют его больные пациенты, а не здоровые – Дятел долбит только пораженные деревья, здоровых ему поживиться нечем. Поэтому, если на елке появился лесной исцелитель и стал выстукивать ее, можно быть уверенным. Дерево не годится для тонких поделочных работ. Значит, его поразили насекомые, жуки-короеды и усачи дровосеки. Короеды – маленькие жучки, от 1 до 9 мм длиной, выгрызают в коре входные отверстия, а затем делают в лубе маточные ходы, где самки откладывают яйца. Вышедшие же из яиц личинки, в свою очередь, вытачивают самостоятельные ходы, отходящие в стороны от маточных. Личиночные ходы по мере роста личинок расширяются и заканчиваются куколочной колыбелькой. Здесь и завершается развитие будущего жука. Молодые короеды выходят наружу и перебираются на кору деревьев для дополнительного питания. При сильном размножении вредителей количество их на отдельных деревьях достигает огромных величин. Например, число жуков малого ясенего лубоеда, скопившихся в комлевой части дерева, достигает 500 Тысячи экземпляров на квадратный дециметр. На отдельных деревьях иногда скапливается до 12 тысяч жуков. Зимуют они у основания стволов деревьев в комлевой части, где устраивают короткие минные ходы в толще коры. Могут зимовать и в лесной подстилке. В природе существует около 1700 видов жуков короедов в том числе в СССР почти 300 видов. Из них у нас наиболее известны различные заболонники, лубоеды, короеды, типографы. Есть еще короеды-древесинники, личинки которых проделывают ходы в древесине. Усачи-дровосеки, их характерный признак очень длинные усики, иногда длиннее тела жука, ведут более скрытный образ жизни, уходят вглубь древесины. При этом они не отличаются особой разборчивостью. Дерево так дерево, а случится проникнут и в бревна деревянных построек, и даже в простые столбы. Среди этих ксилофагов